«Эпилог. Тётя Лариса, здравствуйте. Я к вам чай попить?» Светловолосая девушка постучала в кабинет гадалки и юркнула внутрь. «Оленька, здравствуй, здравствуй, проходи. Давно не забегала». «Всё времени не было», — пожала плечами девушка. «Как вы со своим кабинетом переехали в наш район, все даты бракосочетаний расписаны на несколько месяцев вперёд, а ещё даже не сезон». «Ну так, работают профессионалы». Самодовольно хмыкнула старушка, расставляя на столе чайные пары. «Ну что, рассказывай, как там мои подопечные? Особенно этот, который на первой встречной женился». «Ой», — девчонка расхохоталась и замахала руками. «Это вы, тётя Лариса, конечно, саму себя превзошли. Мы ж его в стельку пьяным женили. Мне даже девчонку жалко стало. На следующее утро, само собой, с разводом прибежали. Катерине истерику в приёмной устроили». А сейчас вроде ничего, с разводом уже не пришли. Виделась я с ним на прошлой неделе, на снегоходах вместе ездили кататься. «И чего, чего?» — с интересом потропила гадалка. «Да чего? Удивляюсь, как это у вас получается. Люди незнакомые были, а сейчас смотрят друг на друга влюблёнными глазами, целуются, обнимаются, он с неё пылинки сдувает. Главное, чтобы не запил», — сетовала женщина. «Может, и за ребёночком соберутся?» «Не, рано им еще. Вроде бы даже не живут вместе. Надо подтолкнуть как-нибудь аккуратно. Сами разберутся», — отмахнулась тетя Лариса, громко швыркая чаем. «Если судьба, значит судьба. От нее не убежишь». Конец книги